раскрыл папку, достал из нее двойной тетрадный лист и протянул Корнилову. Тут, видимо, двое работали. Писал один, а печатал-то другой. Напечатано-то грамотно. — Как был до советской власти музей собором, — прочитал Корнилов, — так с собором он и остался. И теперь в нем попов даже больше, чем раньше. Собрали их со всего города,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 воскликнул Корнилов: "Читайте, читайте", улыбнулся смотряев. "Это пропустите, а вот тут читайте". Самый же злостный и заядлый из всей этой святой компании бывший губернский архиепископ Кутарга. Он на виду у всех занимается антисоветской деятельностью, клевещет на советскую действительность, на наш колхозный строй.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 И даже руки потер. Ну вот, видите, как хорошо, что мы вас вызвали. Вы готовы подписать такие показания? Отлично, спасибо. Но не сейчас, конечно. Сейчас мы ничего записывать не будем. Ведь тогда все таки была случайная встреча. И видел он вас впервые. Так что мог не раскрыться? Кроме того, мы вызовем хозяйку. И у нас будет второе показание. А вас мы попросим вот что. встретиться с этим отцом святым еще раз.